215. Апрель 14. Правильно, сын мой. Сгустившаяся новая волна внешних условий требует особого напряжения для ее преодоления. Так возрастает сила преодолевающая на растущем противодействии. Преодолеть надо, чего бы это ни стоило. А поражение не может быть даже и мысли ибо не можем пресечь свой путь восхождения. Волна схлынет. Способность преодоления останется с нами. Победить можно лишь спокойствием. Также надо знать предел своих физических сил, дабы не переходить за него, иначе нарушается физическое равновесие. Помогу внешние условия поставить в нужные рамки. Владыка сияющего лика, Утверди мощь свою над суетой раздирающей уши. Будем в сознании неотрывно держаться. Я силы дающий. Все окружающее их поглощает. И чем больше свет внутри, чем выше разница потенциалов, тем сильнее поглощение. Потому лишь во мне устоишь, и силы мои против хаоса, вторгающегося отовсюду. Помни, что ты как утес света в яростном мире хаос. Уступить его натиску нельзя. Кроме темных и временных, на планете идет вековечная борьба с силами хаоса и превращение их в энергии созидания. Мир проявленного, как плотиной, защищен от его воздействия. Но условия сроков особенно опасны возможностью вторжения хаотических энергий. Стихи из первобытного хаоса творческой воли строителей были организованы, разделены и приведены в состояние гармонии. Они сдерживаются этой творческой волей в состоянии равновесия. Но стремление нарушить его в них сильно необычайно. Нарушить и вернуться в первобытное состояние. Натиск сил хаоса болезненно ощущает каждое утонченное сознание. Темные явления чисто планетные и земной Хаос — явление космического порядка. Борьба с ним идет на всех планетах, и виды его различны. Вопрос великий, пан космичен Если отбросить явления темных, заслоняющих, то проблема борьбы с хаосом встает во весь рост. Свет — победитель хаоса, мироздание — плод этой победы. Надо усмотреть в микрокосме человеческом явление вторжения хаотических энергий и им противопоставить волю организующую. Так рождается перед сознанием Архата новые и высшие задачи преодоления. Темных можно победить, но как обуздать хаос?